Саксонии ценарман одинаково презирают бедного еврея. А одному проехать по владениям Филиппа де Мальвоазена или Реджинальда Фрон де Бефа нет. Добрый юноша, я поеду с тобой. Поспешим, припаяшем чресло, бежим. Вот твой посох. Скорее, не медли. Я не медлю, сказал Пилигрим, уступая настойчивости своего компаньона.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 Норманы, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески уничтожать их, притеснять и грабить. Короли нормандской династии и подражавшие им знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили и преследовали этот народ.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 «Но Исаак», — сказал Пилигрим, улыбаясь, — «разве ты не знаешь, что если рыцари вышибут из седла во время турнира, то его кони и вооружения делаются собственностью победителя? Такое несчастье и со мной может случиться, а уплатить за коня и доспехи я не могу».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 «Однако послушай, добрый юноша», — продолжал он, еще раз обернувшись, — «не суйся ты слишком вперед, когда начнется это сумятиться. Я это не с тем говорю, чтобы ты берег лошадь и панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни и тела». «Спасибо за попечение обо мне», — отвечал Пилигрим, улыбаясь, —